Он опубликовал две статьи, в которых утверждал, что атомные веса элементов должны быть в точности кратны атомному весу водорода, что никаких дробных значений атомного веса быть не может. И если они есть, значит измерения сделаны недостаточно точно, что, наконец, должен существовать против, единая первичная материя, из которой состоит суще. Идеи Праута разделили химиков на два лагеря. Одни поддерживали идею о единстве материи, другие отрицали ее. Наконец, в 1860-х годах бельгийский химик Стас ставит серию кропотливейших измерений, долженствующих прямым опытным путем установить, существует или нет Дробные атомные веса. Табличка сотни раз перепроверенных цифр, составленная Стасом, оказалась многозначительной для химиков того времени. Атомные веса большинства элементов были дробными. До появления работ Стаса Менделеев был склонен думать, что в гипотезе Праута что-то есть. Но как естествоиспытатель, привыкший снова и снова пересматривать свои умозрительные соображения, каждый раз приводить их в соответствие с опытными данными, он сразу оценил достоверность таблички Стаса и, положив в основу своей великой периодической системы, Представление о множественности химических элементов, вытекающее из работ бельгийца, построив на базе этой системы свои блистательные предсказания. Дмитрий Иванович, естественно, не считал нужным ни с того ни с сего отказываться от столь плодотворной идеи ради еще ничем не прославившегося утверждения о единстве материи. Бирмингамское выступление Крукса, воскресившее в обновленном виде праутовский против, вывело Менделеева из себя. Безукоризненному предшествующему опыту всей химии Крукс противопоставлял туманные аналоги вроде распространения дарвиновской идеи об эволюции на химические элементы. Сообщение об Аргентауруме, о новом подтверждении идеи единства материи, о том, что в основе эменсовских построений лежит периодический закон, расстроили Дмитрия Ивановича еще больше. Он с грустью убеждался, достаточно нескольких газетных заметок и люди, называющие себя образованными, готовы принять на веру самые дикие алхимические утверждения, осыпая науку намеками и попреками. Он с раздражением читал письма дилетантов, которые требовали от него объяснения эменсовских заявлений или прямо указывали на необходимость оставить существующие в науке представления о непревращаемости химических элементов друг в друга. Он с гневом выслушивал химиков, которым эмменсовские статейки были очень на руку по их излюбленному представлению о единстве материи и о эволюционизме вещества элементов. Именно поэтому он и решился резко выступить против Эменса, а позднее против немца фиттика, утверждавшего, что он добился превращению фосфора в мышьяк. В 1898 году Дмитрий Иванович написал блестящую статью «Золото из серебра». Выступая как ревнитель множественности химических элементов, Менделеев, однако, оговаривался, что он не оголтел и сторонник того или иного предвзятого мнения, что он готов признать взаимопревращение элементов, если это будет установлено «Ясным, убедительным и достоверным научным экспериментом». «Как философ», — писал он, — «я с большим вниманием присматривался...